Поскольку в нем содержится большое количество летучих масел, его можно использовать также для отопления и освещения помещений. Пройдя специальную обработку, это замечательное вещество является весьма прочным строительным материалом. Может оно применяться и в машиностроении.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 Без ошибочной мудростью, оценивая собственное прошлое, мы понимаем теперь, что энергия прямого солнечного излучения и многочисленные климатические факторы, не говоря уже в совершенно варварском использовании нашими предками различных натуральных продуктов, об их упорном предпочтении одежды из естественных волокон и о фанатической приверженности значительной части населения к бегу труссой и аэробике, некогда считавшихся чем-то вроде оздоровительного ритуала, оказались самое разрушительное воздействие на человечество в целом.